Глава двадцатая. Будущее кошек. Что у Фелискатус впереди? Последние несколько тысячелетий ознаменовались для кошек чередой взлетов и падений. Им поклонялись как богам, их истребляли как пособников дьявола, а теперь они, похоже, стали самыми популярными животными компаньонами в мире. Примечание. Однозначного ответа на вопрос, кого в мире больше, кошек или собак, не существует. Приблизительные оценки разнятся и тех, и других, скорее всего, больше полумиллиарда. Конец примечания. Попутно североафриканская степная кошка произвела на свет огромное и пестрое множество потомков – подобных которым в мире до этого не существовало. Может ли мир кошек стать еще лучше? Скромно признаюсь, что у меня есть одна отличная мысль на этот счет. Когда я впервые узнал о существовании саван, то был поражен. Не тем, что домашних кошек можно скрестить с сервалами, хотя это и было довольно неожиданно, а тем, какую цену люди готовы заплатить за такой гибрид. И чем больше я об этом думал, тем больше убеждался, что это мой шанс наконец-то сколотить состояние на зоологии. Раз уж люди готовы выложить 20 тысяч долларов за пятнистую длинноногую кошку, они не пожалеют никаких денег на что-нибудь поистине необыкновенное. Какой из признаков кошачьих сразил бы вас на повал, появись он у домашних кошек? За ответом далеко ходить не надо. Взгляните на звездного представителя семейства кошачьих из мультфильма «Ледниковый период» студии Pixar. Клыки етаганы размером с банан делали Диего и его собратьев саблезубых тигров просто неотразимыми. прославив их на всем пространстве от ранчо ла до Бедрока. Примечание. Правильнее называть их саблезубыми кошками. Как мы знаем из пятой главы, саблезубые кошки и тигры – далекие родственники. Бедрок – родной город Фреда и Уилми Флингстоун, у которых была домашняя саблезубая кошка по кличке Киса. Не путать с другим их питомцем по кличке Дино, который, по всей видимости, является бронтозавром. Что странно, поскольку динозавры вымерли задолго до появления людей. Конец примечания. Интересно, сколько можно заработать на саблезубых домашних кошках? Дзынь-дзынь. Вы только послушайте. В доисторические времена среди кошачьих и в родственных семействах существовало по меньшей мере три саблезубых вида. А еще одно похожее на тигра сумчатое млекопитающее обитало в Южной Америке. Сходство, возникшее между ними в результате конвергентной эволюции, говорит о том, что такие зубы, длинные, уплощенные с боков и заостренные на концах клыки, часто с зазубринами, как на ноже для разделки мяса, будет не так уж сложно воспроизвести. Знаю, знаю, о чем вы сейчас подумали. Разве станет кто-то в здравом уме платить огромные деньги за кровожадного убийцу? Вы просто меня неправильно поняли. Да исторические животные были... Крупнее львов Мы же говорим об обычной диванной кошке А потом никто точно не знает Что они делали своими штыками Некоторые палеонтологи полагают Что эти животные питались падалью Поскольку их зубы были Не приспособлены для убийства В любом случае Все это не имеет значения Такая кошка может быть опасной Только если она агрессивна А наша задача создать ласковую, спокойную, уравновешенную, саблезубую киску. Каким образом нам этого добиться? Давайте обратимся к передовым методам генной инженерии. Возможно, вы уже слышали о технологии CRISPR, новом генетическом инструменте, который позволяет исследователям редактировать геном организма, Модифицировать существующие гены и внедрять новые С момента своего появления эта технология постоянно обновляется и совершенствуется Что позволило вывести генетически модифицированные организмы множества видов Включая различных млекопитающих, среди которых свиньи, собаки, мыши, коровы, опоссумы и обезьяны В теории нам всего лишь нужно при помощи технологии CRISPR внедрить кошкам ген или гены, отвечающие за соблезубость. Не стану вдаваться в подробности, но для этого нам потребуется извлечь из кошки яйцеклетку. То же самое делается при экстракорпоральном оплодотворении у людей. Оплодотворить ее спермой кота... а затем на определенном этапе внедрить в нее отредактированный ген. После этого эмбрион надо подсадить кошке. Разумеется, главная трудность заключается в том, чтобы найти гены, отвечающие за саблезубость. К сожалению, изучить для этого саблезубых кошек не получится, потому что все они давно вымерли. Высказывались предположения, что у дымчатого леопарда похожее строение зубов. На самом же деле, хотя клыки у них и правда длиннее, чем у кого бы то ни было из современных видов кошачьих, они не такие плоские и вытянутые, как клинки саблезубых кошек. Изучив геном дымчатого леопарда, можно определить гены, отвечающие за большой размер зубов, но это вовсе не означает, что они помогут нам вывести саблезубых кошек. Однако нам незачем даже тратить время на поиски длиннозубых современных кошек, ведь настоящие саблезубые кошки жили относительно недавно, каких-то 10 тысяч лет назад по Голливудским холмам еще разгуливал смелодон Фаталис. Если Клаудио Аттони удалось извлечь ДНК из датируемых тем же временем костей домашних кошек, найденных на территории Румынии, значит ученые, вероятно, могут сделать то же самое и с окаменевшими останками саблезубых кошек. Все так и есть. На сегодняшний день ученые полностью расшифровали геном двух видов саблезубых кошек. одного из Чили, а другого с территории Юкон. Примечание. Между прочим, сравнение ДНК саблезубых и современных кошек подтверждает вывод, сделанный на основании ископаемых находок. Две ветви эволюционного древа кошачьих действительно разошлись около 20 миллионов лет назад. Конец примечания. А вот теперь начинается самое сложное. Как я уже говорил в 15 главе, геном не сопровождается указателем с подписями, где искать ген, отвечающий за тот или иной признак. Получив геном саблезубой кошки, мы должны отыскать среди двух миллионов спаренных оснований ДНК Тот ген или гены, которые отвечают за длину, приплюснутость и зазубренность клыков. Эксперименты на мышах, людях и других биологических видах помогли обнаружить гены, отвечающие за размеры зубов и многие особенности их строения. В качестве отправной точки неплохо было бы проверить такие гены у саблезубых кошек. Но вычислить, какие именно из них играют ключевую роль, будет не так уж просто. Скорее всего, важные участки ДНК расположены в регуляторных последовательностях, которые контролируют активность других генов. Одним из наиболее вероятных претендентов на эту роль считается ген FGF10, от которого, судя по всему, зависит острота зубов. Это далеко не единственный кандидат. Как только в геноме саблезубых кошек будут обнаружены варианты генов, которые, вероятнее всего, отвечают за строение зубов, ученым останется только ввести их к кошачьим эмбрионам Вместе и по отдельности, а затем посмотреть, что из этого получится Скорее всего, исследование начнется с эксперимента на мышах Которых в подобных случаях используют в качестве модельного организма Действовать в основном придется наугад И вероятность того, что исследователи не смогут правильно определить нужный ген, очень высока Кстати, я не сказал еще об одном немаловажном обстоятельстве. Соблезубые кошки отличаются от обычных не только своими фирменными етаганами. Череп, челюсти и мускулатура у них сильно видоизменены, чтобы соответствовать размеру зубов и особой манере укуса. Если же за саблезубость отвечает сразу несколько генов, Необходимо определить их все. К сожалению, а может напротив, к счастью, тут уж вам решать, в ближайшее время генная инженерия вряд ли создаст домашних саблезубых кисок. Это вовсе не означает, что генная инженерия никак не повлияет на будущее кошек. С учетом Идентифицированных на сегодняшний день генов уже можно получить новую, улучшенную версию кошки. Одна из перспектив очевидна и связана с аллергией на них. Около 20% людей по всему миру страдают от аллергии на кошек. Для многих контакт с ними приводит к чиханию, слезоточивости и кожным реакциям. но в отдельных случаях последствия бывают куда более тяжелыми, вплоть до приступов астмы, при которых требуется медицинская помощь. Причина таких аллергий – содержащийся в слюне кошек белок с весьма неудачным названием фел d 1 Произносится «Фел-Ди-Уан». Примечание. Сокращенно от «Фелис domesticus аллерген 1 На самом деле кошки вырабатывают восемь различных аллергенов, способных вызвать реакцию у человека, но Fel-D1 представляет собой главную причину неприятностей. Конец примечания. Вылизываясь, кошки переносят белок на кожу и шерсть, где он высыхает, а затем вместе с частичками отпавшего эпидермиса Смешивается с пылью и оседает у нас дома. Кошки сильно отличаются друг от друга по количеству вырабатываемого белка. Чем его меньше, тем слабее аллергическая реакция. Определенные породы, такие как сибирская или сфинкс, считаются гипоаллергенными. Впрочем, основания для таких утверждений довольно слабые. Быть может, некоторые отдельные кошки действительно вырабатывают малое количество аллергена, но эти показатели сильно разнятся даже в пределах одной породы. Аллергики готовы платить немалые деньги, лишь бы только уменьшить свои страдания, не расставаясь с питомцем. 15 лет назад одна компания воспользовалась этой возможностью, объявив, что им удалось вывести породу низкоаллергенных кошек, которых они продавали по несколько тысяч долларов за штуку. Впоследствии компания по нераскрытым причинам обанкротилась после многочисленных обвинений в мошенничестве и лавину судебных исков от клиентов, которые по-прежнему продолжали чихать. Недавно компания Nestle Purina разработала корм для кошек, который, как утверждается, на 50% снижает количество вырабатываемых кошкой аллергенов. Его гранулы содержат экстрагированный из яиц протеин, который связывается с FELD1 и нейтрализует его воздействие на организм, предотвращая аллергическую реакцию. Низкий уровень выработки аллергенов – это, конечно же, хорошо, но еще лучше, когда кошка совсем их не вырабатывает. И здесь нам уже не обойтись без генной инженерии. Ученым всего лишь нужно при помощи технологии CRISPR заменить ген, который отвечает за выработку FLD1 на безвредный вариант. По этому поводу уже давно ведутся исследования – Ген, который отвечает за выработку Fel-D1, был найден еще в 1991 году. После этого ученые из компании Indoor Biotechnologies создали нефункциональную версию аллели и успешно внедрили ее в клетки кошачьих почек в чашках Петри. Теперь весь вопрос в том, удастся ли им проделать такой эксперимент с участием самих кошек. Уверен, что рано или поздно у них все получится. При этом стоит отметить, что кошки пока еще не вошли в довольно длинный список млекопитающих, у которых были выведены особи с отредактированным геномом. Создать гипоаллергенных, генно-модифицированных кошек можно двумя способами. Первый подход – отредактировать ген таким образом, чтобы он стал передаваться следующим поколениям. Достичь этого можно, внедрив редактированный ген в сперматозоиды или яйцеклетки, в результате чего он передастся потомству, это приведет к появлению новой породы. Вряд ли какая-нибудь компания возьмется за этот проект во имя служения человечеству. Скорее уж ее руководство станет думать о том, как обогатиться на такой технологии. Чтобы получить большую прибыль при таком подходе, им придется заняться разведением кошек. А если гипоаллергенная кошка родит таких же гипоаллергенных котят, как зарабатывать на этом деньги? Если же они станут продавать стерилизованных кошек, то геном все равно расшифруют, найдут отредактированный ген и создадут свою собственную гипоаллергенную кошку. Возможно, компании удастся зарегистрировать права на интеллектуальную собственность и впоследствии получать отчисления за каждую выведенную гипоаллергенную кошку – подобно тому, как это происходит с семенами в сельском хозяйстве. В общем, сплошная бюрократическая и юридическая неразбериха. Неудивительно, что компания, занимающаяся такими исследованиями, выбрала другой подход. Ее специалисты надеются разработать метод инъекционного введения измененного гена прямо в гланды. где происходит выработка аллергенного белка. Это предотвратит выделение фел ди поскольку отредактированный ген не попадет ни в яйцеклетки, ни в сперму, то и следующему поколению он тоже не передастся. Такая генная терапия позволит компании и дальше продавать свой продукт, рассматривая каждую кошку, или ее ветеринара, как отдельного потребителя, а не пытаться удержать под контролем потомство всех тех кошек, чьи гены они отредактировали. И здесь, конечно же, встает вопрос о благополучии самих животных. Грозит ли устранение гена какими-нибудь неприятными последствиями? А вдруг этот белок приносит кошке пользу, и его недостаток приведет к проблемам со здоровьем? Судя по тому, как сильно кошки отличаются друг от друга по количеству вырабатываемого белка, он вряд ли играет в их жизни такую уж важную роль. Если бы это было так, то кошки с высокими показателями Фелдиуан были бы более здоровыми, чем кошки с низкими его показателями. но никаких свидетельств в пользу этого не обнаружено. В то же время высокий уровень Фел Ди свойствен свойственен в первую очередь некастрированным котам, а это может указывать, что он играет какую-то роль в репродуктивной функции самцов. Но что это за роль и насколько это важно для самих кошек, нам еще только предстоит выяснить.